Глава 16. Великий князь Растислав Михаил вторично в Киеве, Андрей во Владимире Суздальском. 1159-1167 годы. Злово Изяславова. Союз Растислава со Святославом. Город Берлад Впадение половцев. Андрей за Изяслава властвует в Нове Городе, клевета на Ростислава, Ростислав изгнан, смерть Изяслава, Берладник отравлен ядом в Греции, ссора и мир великого князя Самстиславом, уделы, набег ляхов, единовластие Андрея, изгнание братьев его в Грецию, кончина Святослава, ее следствие». Вероломство епископа, беспокойство в земле Полоцкой, война с болгарами, победа над шведами, россияне бьют половцев в степях, кончина великого князя, его свойства, союзы и браки, дела церковные. Ростислав, оставив сыновей княжить, Святослава в Нове городе,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 пленил жителей одного местечка, бывшего собственностью или веном княгини Черниговской и тревожил города Курские. Тогда Святослав, захватив имение и семейство многих бояр, сего злобного родственника, вступил в союз с государем Киевским. Они съехались в Моровске, обедали друг у друга и богатыми дарами утвердили взаимную любовь между собою, Ростислав подарил черниговскому князю несколько соболей, горностаев, черных куниц, песцов, волков белых и рыбьих зубов, а Святослав великому князю парда и двух коней с окованными седлами. Сии два князя, быв от юности неприятелями,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 Настиг сих разбойников и выручил многих взятых ими пленников вместе с богатою добычей. Надлежало еще отразить набег половцев. Сын Святославов в Черниговской области, а дружина Галицкая, князья Волынские и Бериндеи на западном берегу Днепра побили и гнали их до границы.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 Чтобы успокоить их, Святослав Всеволодович прислал сына в залог к Ростиславу, и полки великокняжеские спасли Чернигов. Изяслав, устрашенный силою он их, бежал в степи. Там услышал он, что неосторожный Святослав отпустил союзников и сам болен, чем, желая воспользоваться, Изяслав снова перешел за Десну с половцами. «Князь Черниговский...» действительно был нездоров. Однако ж с супругою и детьми стоял в поле, успел возвратить киевлян и мужественно отразил варваров. Союзники, гонясь за Изяславом, приступили к Вырю, где оставалась его княгиня с казною. Тут воевода Иоанн Берладник имел случай доказать ему свое усердие, защитил город и принудил осаждающих удалиться,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 осаждаемого тогда князем Черниговским в городе Вжжище, Роман и Рюрик, сыновья великого князя, владетель Северский с братом, палачане и дружина Галицкая, была со Святославом Ольговичем. Но, слыша, что сильное войско Андреева и Муромское идет отразить их от Вщижа, союзники склонились к миру, и Святослав Черниговский снял осаду, клятвенно обязав племянника чтить его как старшего вроде. Андрей съехался с Изяславом в Волоке-Ламском, праздновал там свадьбу дочери и послал сказать новогородцам, что он намерен искать их княжение, не любит кровопролитие, но готов воевать в случае сопротивления. Чиновники объявили о том народу. «Слава Андреева давно гремела в России»,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 Без дальнейших околичностей взять его под стражу, уведомленный о всем намерении Святослав не хотел верить. «Вчера», — говорил он боярам, — «граждане любили меня? Вчера я слышал их клятвы, видел общее усердие». Самое то время народ вломился во дворец, неволею послал князя Владогу, запер его жену в монастырь, разграбил казну, оковал дружину.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 и нашел единомышленника в непостоянном Святославе Всеволодовиче. Их сторону взяли также некоторые бояре киевские и черниговские, хотевшие неустройство, ибо зло общее бывает иногда частною выгодою. Святослав Ольгович послал сына своего Олега в Киев, где великий князь желал дружелюбно угостить его,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 Он переправился за Днепр выше Киева и приступил к подолу, осажденному высоким тыном. Тут началось сражение. Половцы во многих местах рассекли ограду, ворвались в улицы и зажгли домы. Окруженные пламенем, дымом и мечами варваров киевляне с бериндеями в ужасе бежали на гору к золотым вратам каменной стены. Тогда великий князь, приняв совет дружины,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 Ибо, услышав, что торки, бериндеи, печенеги, ростские, Мстислав Волынский и галичане идут в помощь великому князю, Изяслав бежал и погиб без мужественной обороны. Неприятельский всадник именем Выбор рассек ему саблею голову. Великий князь и Мстислав нашли его плавающего в крови и не могли удержаться от слез искренней горести. Вот.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 и нашел способ дружелюбно разделаться с Андреем, который добровольно уступил ему Новгород, изведав беспокойную строптивость его жителей. Обузданные согласием двух сильных государей, они молчали, и Святослав Ростиславич возвратился управлять ими. 1162-1163 годы, мирясь с неприятелями, Ростислав оскорбил знаменитейшего друга своего и племянника Мстислава Волынского, который возвел его на престол и удержал наоном. Великий князь отдал ему в поместье Белгород, Триполь, Торческ, как будущему наследнику всей Киевской области. Но пылкой Мстислав начал, кажется, прежде времени господствовать воной самовольно, не хотел слушать выговоров дяди И, с гневом уехав в Волынию, старался угрозами преклонить к себе Владимира Андреевича, княжевшего в Пересопнице. Сей последний отвечал ему, «Ты властен завоевать мою область, и я готов скитаться в бедности с детьми своими по землям чуждым, но буду всегда душой и сердцем за Ростислава». Огорченный злобою племянника Великий Князь отнял у него города Днепровские, но с радостью возвратил ему оное, когда Мстислав одумался и прибегнул к дяде с извинениями. Столь же великодушно поступал великий князь и с другими ближними и дальними родственниками. Меньший его брат Владимир Мстиславич, упорный союзник Изяслава Давидовича, самовольно властвовал в Слуцке. Ростислав принудил Владимира выехать оттуда, но дал ему пять городов киевских, а внуку Вячеславову именем Роману, два города в Смоленской области, Васильев и Красный. Мы говорили о Туровском владетеле Юрии Ярославиче, внуке святополка Михаила, отверженной от союза двух тогда господствующих домов княжеских, Мономахова и Черниговского. Он держался единственно своим мужеством, и счастливо отразил приступ соединенных князей Волынских, хотевших, подобно Изяславу Давидовичу, изгнать его из Турова. Великий князь, любя справедливость, заключил с ним мир. Тишина внутренняя была тем нужнее, что внешние неприятели ляхи все время беспокоили западную Россию и грабили в окрестностях Червена. Андрей Георгиевич – Ревностно занимаясь благом Суздальского княжения, оставался спокойным зрителем отдаленных происшествий, имея не только доброе сердце, но и разум превосходный. Он видел ясно причину государственных бедствий и хотел спасти от них, по крайней мере, свою область, то есть отменил несчастную систему уделов, княжил единовластно и не давал городов ни братьям, ни сыновьям. Может быть, бояре первых осуждали его, ибо лишались выгоды участвовать в правлении и князей юных, грабить землю и наживаться. Некоторые думали также, что он незаконно властвует в Суздале, ибо Георгий назначил себе княжение для меньших детей, и что народ, обязанный уважать волю покойного государя, не мог без вероломства избрать Андрея. Может быть, и братья сего князя, следуя внушению коварных бояр, изъявляли негодование и мыслили рано или поздно воспользоваться своим правом. Как бы то ни было, Андрей, да то кроткий во всех известных случаях, решился для государственного спокойствия на дело несправедливое, по мнению наших предков. Он выгнал братьев Мстислава, Василька, Михаила, также двух племянников, детей умершего Ростислава Георгиевича и многих знатнейших вельмож, Долгорукова, тайных своих неприятелей. Ростислав и Василько Георгиевич и вместе с их вдовствующей родительницей, мачехою Андрея, удалились в Константинополь, взяв с собою меньшего брата, восьмилетнего Всеволода, столь знаменитого впоследствии. Там император Мануил, принял изгнанников с честью и с любовью, желал их утешить благодеяниями и дал Васильку, по известию российских, греческих летописцев, область Дунайскую. 1164-1166 годы. В России Южной кончина Святослава Черниговского произвела несогласие между сыном его и племянником. Святослав, достопамятный своей привязанностью к несчастному брату Игорю и миролюбием, оставил наследникам великое богатство. Старший его сын Олег находился в отсутствии. Черниговский епископ Антоний и Вельможи собрались о горе с княгине и, боясь хищного владетеля Северского, решились таить смерть Святослава до Олегового возвращения. Все дали в том клятву, и, во-первых, епископ, хотя бояре говорили ему, «Нужно ли целовать крест святителю? Любовь твоя к дому княжескому известна, но святитель был грек, по словам летописца, хитер и коварен. Он в тот же час написал к Святославу Всеволодовичу, что дядя его скончался, что Олега и воинской дружины нет в городе, что княгиня с меньшими детьми в изумлении от горести, что Святослав найдет у нее сокровища несметные. Сей князь немедленно отправил сына занять Гомель, а бояр своих в другие Черниговские области, и сам хотел въехать в столицу. Олег предупредил его. Однако ж добровольно уступил ему Чернигов, взяв Новгород-Северский, Святослав клялся наградить братьев Олеговых иными уделами и, забыв обед, присвоил себе одному города умершего внучатного брата, сына Владимирова, князя Щижского. С обеих сторон готовились к войне. Святослав уже звал половцев, но великий князь, будучи тестем Олеговым, примирил ссору и заставил Святослава уступить Олегу четыре города. Ростислав не мог успокоить одних владетелей Кривских или Полоцких. Глебовичи, нарушив мир, нечаянно взяли Изяславль и заключили тамошних князей Пречислава и Володшу Васильковичей, Ваковы, Роговольд Полоцкой, требуя защиты государя Киевского осадил Минск и, стояв там шесть недель, освободил Васильковичей мирным договором, а после, желая отнять городок у Володаря Глебовича, сам утратил Полоцк, где народ признал своим владетелем его племянника двоюродного Сеслава Васильковича, сын великого князя Давид, господствуя в Витебске, Должен был вступиться за все слава, изгнанного мятежным володарем, и снова ввел его в Полоцк к удовольствию народа. В ничтожных, однако ж кровопролитных, распрях литовцы служили кривским владетелям, как их подданные. Давно россияне, притупляя мечи в гибельном междуусобии, не имели никакой знаменитой рати внешней. Андрей, несколько лет наслаждавшись мирным спокойствием, вспомнил, наконец, воинскую славу юных лет своих и выступил в поле, соединяясь с дружиною князя Муромского Юрия Ярославича. Оскорбленный соседственными болгарами, он разбил их войско многочисленное, взял знамена и прогнал князя. Возвратясь с конницею на место битвы, где пехота Владимирская стояла вокруг греческого образа Богоматери, привезенного из выше города, Андрей пал пред святою иконою, слезами изъявил благодарность небу и, желая сохранить память сей важной победы, уставил особенный праздник доныне торжествуемой нашей церковью, Россияне завладели на каме славным болгарским городом Бряхимовом и несколько других городов обратили в пепел. Сие же лето новогородцы одержали победу над шведами, которые, овладев тогда Финляндией, хотели завоевать Ладогу и пришли на судах кустью Волхова. Жители сами выжгли загородные домы свои, ждали князя, и под начальством храброго посадника Нежаты оборонялись мужественно, так что неприятель отступил к реке Вороной или Салме. В пятый день приспел Святослав с новогородским посадником Захарию напал на шведов и взял множество пленников. Из 55 судов их спаслись только 12. В окрестностях Днепра половцы не переставали злодействовать и грабить, Чтобы унять их, Ростислав призвал многих князей с дружинами. Казалось, что он хотел, подобно деду Мономаху, прославить себя важным предприятием и надолго смирить варваров. Но войско союзное пеклось о единственной безопасности судоходства по Днепру, и несколько времени стояв у Канева, разошлось, когда флот купеческий благополучно прибыл из Греции. Зато северский князь, и брат Черниговского при наступлении зимы отменно жестокой с малочисленной дружиной дерзнули углубиться в степи Половецкие, взяли станы двух ханов и возвратились с добычею серебром-золотом. Ростислав, уже престарелый, всего более заботился тогда о судьбе детей своих. Несмотря на слабое здоровье, Он поехал в область Новогородскую, чтобы утвердить Святослава на ее престоле, угощенный зятем Олегом в Чечерске. Великий князь имел удовольствие видеть искреннюю любовь смолян, которых послы встретили его верст за триста от города. Сын Роман, внуки, епископ Мануил вместе с народом приветствовали доброго старца, Вельможи, купцы, по древнему обыкновению сносили дары государю. Утомленный путем он не мог ехать далее великих луг и, призвав туда знатнейших новогородцев, взял с них клятву забыть прежнее неудовольствие на сына его, никогда не искать иного князя, разлучиться с ним одною смертью. Щедро одаренный ими и святославом, успокоенный их согласием великий князь, Возвратился в Смоленск, где Рогнеда, дочь Мстислава Великого, видя изнеможение брата, советовала ему остаться, чтобы быть погребенным в церкви им сооруженной. «Нет», — сказал Ростислав, — «я хочу лежать в киевской обители святого Феодора вместе с нашим отцом, а ежели Бог исцелит меня, то постригуся в монастыре Феодосиевом». Он скончался и 14 марта 1167 года, на пути, тихим голосом читая молитву, смотря на икону Спасителя и проливая слезы христианского умиления. Сей внук Мономахов принадлежал к числу тех редких государей, которые в своем блестящем верховном сане находят более тягости, нежели удовольствия. Он не искал великого княжения и, дважды возведенный на Престолонова, искренно желал отказаться от власти. Любя Печерского игумена Поликарпа, Ростислав имел обыкновение всякую субботу и воскресенье великого поста обедать во дворце с сим благочестивым мужем и с двенадцатью братьями Феодосиевой обители. Беседовал о добродетелях христианских, и часто говорил им о намерении удалиться от суетного мира, чтобы краткую мимо текущую жизнь посвятить небу в безмолвии монастырском, особенно после кончины Святослава Ольговича. Но разумный игумен всегда ответствовал князь. «Небо требует от тебя иных подвигов. Делай правду и блюди землю русскую». Нет сомнения, что государь истинно набожный. Скорее иного может быть отцем народа, если одарен свыше умом и твердостью. Ростислав не отличался великими свойствами отца и деда, но любил мир, тишину отечества, справедливость и боялся запятнать себя кровью россиян. Сей великий князь был другом императора Мануила и помогал ему как государю единоверному против короля венгерского Стефана III. Мануил тогда же заключил союз с галицким князем Ярославом. Узнав о намерении последнего выдать дочь свою за Стефана, император писал к нему, что сей король есть изверг вероломства и что супруга такого человека без сомнения будет несчастлива, письмо имело действие, и хотя Ярослав Уже отправив невесту в Венгрию, не мог отменить брака, однако ж взял сторону греков. Стефан, кажется досадуя на тесте, развелся с молодою супругою и женился на дочери австрийского герцога. Несмотря на союз с императором, галицкий князь дружески принял врага Мануилова, Андроника Комнина, сына Исаакиева, бежавшего из темницы Константинопольской, и дал ему в удел несколько городов. Андроник, как пишут византийские историки, всегда ездил на охоту с Ярославом, присутствовал в его совете государственном, жил во дворце, обедал за столом княжеским и собирал для себя войско. Изъявив неудовольствие Ярославу, Мануил прислал, наконец, в Галич двух митрополитов, которые уговорили Андроника возвратиться в Царьград. Епископ Галицкий Козьма и бояре Ярославовы с честью проводили его за границу. Сей изгнанник через несколько лет достиг сана императорского, будучи признательным другом россиян. Он подражал им в нравах, любил звериную ловлю, бегание в запуски и, с престола, хотел вторично ехать в наше Отечество, но был пойман и замучен в Константинополе. Ростислав в 1160 году призвал из Греции нового митрополита Феодора, умершего через три года. Великий князь, отдавая, наконец, справедливость достоинствам изгнанного святителя Климента, желал возвратить ему сын архипастыря нашей церкви и для того послал вельможу Юрия Тусемковича в Грецию, но сей боярин – встретил больше нового митрополита Иоанна, поставленного в Константинополе без согласия Великокняжеского, Ростислав был весьма недоволен. Однако ж, смягченный дружеским письмом Мануила и дарами, состоявшими в бархатах и тканях драгоценных, принял греческого святителя с условием, чтобы впредь император и патриарх не избирали митрополитов России без воли ее государей, Исполняя требования честолюбивых новогородцев, Иоанн позволил их епископу именем также Иоанну, мужу добродетельному, называться архиепископом. Сей митрополит, умерший незадолго до кончины великого князя, славился ученостью и, слыша о желании папы Александра III знать особенные догматы нашей церкви, писал к нему, ласково оправдывая уставы «Восточной». Письмо его, истинное или подложное, напечатано на языке латинском и достойно пастыря христианского. «Не знаю», — говорит сочинитель, — «каким образом произошли ереси в вере божественной? Не понимаю, как могут римляне именовать нас лжехристианами, Мы не следуем такому примеру» и считаем их своими братьями, хотя и видим, что они во многом заблуждаются. Предложив учение обеих церквей и доказав согласие нашего с апостольским, добрый митрополит убеждает папу восстановить древнее единство веры, кланяется ему от имени всего духовенства и желает, чтобы любовь братская обитала в сердцах христиан.